Глава девятнадцатая Интересно, что за вино было у высшей ведьмы, от которого утром совсем не болит голова? Это было первое, о чем я подумал, проснувшись. Крис уже не спал, а сидя за столом читал какую-то книгу, прихваченную с собой. Вот, наверное, никогда не перестану удивляться и восхищаться его тягой к саморазвитию. Доброе утро! Даже не повернувшись ко мне, а будто почувствовав мое пробуждение, сказал он. Доброе утро. Я вчера все-таки сходила к Дарине, и мы с ней поговорили по душам. Перевернувшись на бок, подтягивая дело повыше и подкладывая непострадавший локоть под подушку, проговорила я. Напарник тут же отложил книжку и повернулся ко мне с горящим любопытством в глазах. Выслушав все, он о чем-то задумался. — Как думаешь, и наши все будущие отношения обречены? — тихо спросил я. — Наверное. Он пожал плечами и хитро улыбнувшись, добавил, только если не друг с другом. Я, рассмеявшись, кинул у него подушкой, которую он ловко поймал. «Тебе что, и так со мной проблем мало?» — хихикала я над его шуткой. «Ведь шуткой же». «О боже, как ты могла такое подумать? Мне очень даже достаточно!» Сделал он наигранно большие от ужаса глаза и вернул подушку, броском мне в голову. Мы немножко побесились, но в нужное время, уже собранными, одетыми и сытыми, стояли у дверей на улицу и ждали куратора, который явился вовремя, но очень-очень недовольным. Вы оба, сегодня, пожалуйста, он сделал небольшую паузу. Нет, я вас молю, без самодеятельности, давайте просто быстро сделаем то, зачем пришли, и уберемся уже отсюда поскорее. Мы с нападником переглянулись друг с другом и синхронно молча кивнули. «А меня вы не забыли?» — величественно плыла по лестнице Дарина, спускаясь к нам. «Все-таки это и моя подопечная, Шон. А я смотрю, вы как и были эгоистом, так ими остались». На ее слова профессор лишь скрипнул зубами. «Ох, и непросто будет этим двоим общаться, пока я учусь с ведьмочками». У реки, где образовался завал из таких огромных валунов, что сразу стало ясно, почему местные жители не смогли справиться со своими силами. Мы четко выполняли все указания профессора. И да, в этот раз я стояла рядом с другом, и у меня все получалось как надо, даже если я не прикасалась к нему. Но для подстраховки на наших запястьях все же красовались защитные браслеты, которые Лайман прихватил с собой из академии. А еще я не испытывала никакого истощения, как мои однокурсники после заклинания «Стром». Поэтому и напарник, и куратор, и высшая ведьма были мной очень довольны. Наверняка они все нервничали не меньше меня. Когда вернулись на постоялый двор, то мы с Крисом не стали заходить в здание вместе с преподавателями. Я радостно обняла Нилана, а он закружил меня, весело смеясь. Все-таки он сильно боялся того, что со мной произошло в первый раз. Поэтому наша радость сейчас была вполне обоснованной. «Нира, можно тебя на пару слов?» — отвлек нас красивый голос Крона. И напарник выпустил меня из своих объятий. «Конечно. Что-то случилось?» — спросила я, подходя к некроманту. «В общем, я тут подумал, что не смогу так». Все-таки я ужасный собственник, и делить свою девушку ни с кем другим не хочу. Пусть хоть трижды у вас эта дурацкая связь, и хоть десять раз вы лучшие друзья. Но ты только посмотри, как он смотрит на тебя». Я повернулась к другу, который действительно пристально следил за нами. «Он просто переживает за меня. Не придумывай». Перевела взгляд обратно на прюнета. «Ты просто пока этого не замечаешь, но я все вижу» и не смогу постоянно думать о том, что где-то там вы вместе живете. Или просто вы вместе. В общем, прости меня, Нира. Вчера я повел себя недорновидно, но мы не сможем быть вместе. Он виноват опустил глаза в пол. Ну вот, еще минус один. Я попинала носком ботинка камушек, лежавший под ногами, и поняла взгляд на Романта. Хорошо. Спасибо тебе за все, что сделал для нас. «Береги себя», — выдавила из себя вежливую улыбку. «И ты себя, красавица», — крон неловко обнял меня на прощание и ушел. Меня снова отвергли. Я вернулась к напарнику и наигранно тяжело вздохнула. На самом-то деле я чувствовала какое-то удивительное облегчение от того, что меня только что бросили. «Ну, кажется, твой несносный характер, только я и могу терпеть», — он широко улыбнулся. «Ой, да ну тебя!» — ткнул его пальцем в бок и весело смеясь. А еще через пару часов куратор вызвал по переговорному артефакту профессора-связиста, потому что отправляться обратно через рез было опасно. И тот порталом сначала доставил некромантов в их учебное заведение, а после вернулся за нами. Изначально мы посетили Ведьминскую академию, где оставили Дарину, попрощались с девочками и собрали свои вещи. И вот мы уже стоим в специальном зале для перемещений в АФМА. Кто бы знал, как я соскучилась по этим родным стенам. И плевать, что проучились мы здесь всего ничего, но как же я успела все тут полюбить? Не успели мы оказаться в своей родной комнате, как первым делом я отправилась в наш личный душ. Какое это был кайф! После общего душа у ведьмочек, и уж тем более лохани в, в деревенском постоялом дворе, Я любовно оглаживала все свои бутылочки с шампунями, гелями и маслами, которых была лишена в походных условиях, и, кажется, провела в душе слишком много времени, потому что в дверь громко постучались. «Выходи давай, обниматься будем!» — прозвучал зычный голос дико. Я растянула губы шальной улыбки и, быстро смыв в себя все, что нужно было смыть, завернулась в длинный махровый халат, повязав на голову тюрбан из полотенца иго вышла из ванной комнаты ребята я тут же бросилась к своим парням которые кружили и обнимали меня приветствуя я даже и не думала что успею так сильно по всем соскучиться но реальность оказалась такова что растроганная встречей я хлюпала носом и радовалась что наконец то вернулась сюда однокурсники выпытывали у нас все подробности наших приключений И когда мы рассказывали про зомби, все дружненько охали, ахали и требовали показать боевые шрамы, которые мы с напарником им и продемонстрировали. А вечером ребята предложили сходить в бар и заодно отметить день рождения Криса, который, оказывается, был неделю назад. А я не знал ни духом. И этот белобрысый, благородный, даже ничего мне и не сказал, и не намекнул даже, за что я недовольным взглядом пытался спепелить его на месте. «Это что теперь? Где же я подарок так быстро найду?» Именно это я ему и высказала, когда мы остались наедине. «Ты что, совсем оборзел? Ты почему мне не сказал, что у тебя день рождения было?» Я уперла руки в бока и недобро зыркала на блондинчика. «Ну, Нира, я хоть один свой день рождения хотел провести спокойно. Ты хоть представляешь, какие грандиозные празднества устраивала каждый год моя матушка?» Да меня только от одной мысли от поздравлений трясти начинает. Я даже не знаю, откуда Фил узнал о том, когда у меня день рождения. Но ты мог бы сказать мне, не хотел бы праздновать, так не стали бы. Посидели вдвоем, попили бы чай со сладостями. Неужели ты думаешь, что я бы не поняла тебя? Да если не я, то кто же тогда вообще? И не знаю, почему мне так обидно стало. А я думала, мы ничего не будем скрывать друг от друга. Я... «В общем, я идиот. Прости, пожалуйста. Ты права. Тебе я должен был рассказать». Он виноват, развел руками. «Пообещаю, что между нами не будет никаких секретов», — произнесла от обиды, закусывая губу. «Обещаю», — выдохнул он, пряча бесстыжие глаза. «Я... я не знаю, что тебе подарить», — Рассеянно посмотрела на него. «Давай на выходных зайдем к Мелинде на кухню». И я сама приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое. Предложила, знаешь, что от вкуснях он никогда не откажется. — Хорошо, — широко улыбнулся мне друг. А сегодня вечером перед вечеринкой мне захотелось выглядеть очень привлекательной девушкой. Поэтому я достала из шкафа черные кожаные штаны со шнуровкой по ногам. К ним подобрала белый кружевной топ, чуть приоткрывающий попок. Туфли на высоком каблуке, а сверху накинула черный кожаный пиджак. Решив сыграть на контрасте, сделала неброский макияж. Лишь слегка подвела глаза и тронула ресницу тушью. Губы накрасила бесцветным блеском, а волосы уложила мягкой светлой волной, оставив их распущенными спускаться чуть ниже лопаток. — Ты уверена, что вот так вот стоит идти в бар? «Я, конечно, искусный боец, но отбивать тебя у каждого встречного не смогу», — в итоге выдал Крис, и я сочла его слова за комплимент. Сидели мы с ребятами хорошо. Они рассказывали нам, что тут интересного происходило, пока нас не было. Оказывается, Нагор Нортон и Миринда завели тайный роман, но были пойманы с поличным кем-то из студентов. Хотя я этой новости не очень-то удивилась. Ведь у нашей поварихи всегда блестели глазки и разовели щечки, когда речь заходила о ректоре. Но самым неожиданным на повестке дня стало появление в баре Рамира. Уж не знаю, кто ему сообщил о нашем междусобойчике, но пришел он явно к нам. — С чем тебя, дружище? — наследник хлопнул моего напарника по плечу, усаживаясь за наш столик. — В мою же сторону он демонстративно не смотрел. От чего мне было самую малость обидно. Сидеть рядом с ним и терпеть это безразличие? Нет это ж увольте. Ребят, я пойду проведусь», — наигранно бодрым голосом произнесла я, с приклеенной губам улыбкой. Я неспешно поднялась, победно усмехнувшись, заметив, как все же один венценосный тип не смог проигнорировать мой сегодняшний наряд а потому буквально пожирал глазами мой приоткрытый животик и обтянутые в черную кожу ноги. — Я схожу с тобой, — начал вставать со своего места Нил. Нет, не надо. Мне нужно побыть одной. Я отрицательно покачала головой, и он кивнул, как всегда понимая меня лучше всех на свете. Я сидела на лавочке прямо возле бара, подставляя лицо теплому вечернему ветру, наблюдала за парочками, которые проходили мимо, Нежно держась за ручки или целуясь за углом развлекательного заведения. Не знаю, чего ждала. Наверное, того, что Рамир выйдет и поговорит со мной. Того, что позволит снова почувствовать себя особенной. Но ни через десять, ни через двадцать минут он не появился. Зато вышел напарник. «Поехали отсюда», — грустно улыбнулась ему. «Поехали», — вдруг протянул мне руку, помогая подняться. Полетели месяцы учебы. К ведьмам нас больше не отправляли, решив, что в ЭВМА знания дают куда более глубокие. А главному я у них уже научилась. Хотя у меня так и не получалось использовать заклинания, связанные с внутренним резервом. Но мне это простили по причине его отсутствия вовсе. А на занятиях Стайлона Вула больше не происходило таких чрезвычайных происшествий. Но сам Крис не мог забыть того, как мы оказались беспомощны перед лицом настоящей опасности. Потому ты изводил нас двоих ускоренным обучением и практическими занятиями на полигоне. Так всего за пару месяцев мы уже дошли до заклинаний третьего курса. Конечно, мы изучали всю информацию поверхностно и только самое необходимое, но тем не менее уже умели гораздо больше, чем все наши однокурсники. На самом деле я была даже рада, что мы постоянно чем-то занимались. Так мысли о Рамире уже давно не резли в мою голову. А если иногда я вспоминала, то больше не было больно. «Крис, а может, что-то из ведьминского еще попробуем попрактиковать?» — Обратилась я к напарнику однажды вечером, готовясь ко сну. «Например?» — спросил он заинтересованно. «А давай то зелье сварим, про которое Надин рассказывала». «Почему бы и нет? Это будет забавно», — улыбнулся парнишка сегодня как раз полнолуние он подошел ко мне и дернул волосок на моей голове волос девственницы сорванный в полнолуние и лепестки василисника с кладбища у нас уже есть завтра начнем собирать остальные ингредиенты следующим днем после учебы мы отправились добывать слезу гнома но похленький завхоз на нашу просьбу поплакать сначала категорически отказался сколько Тогда задал вопрос ему мой друг. «Пять золотых!» Гном важный похлопал себя по животу. «Сколько? Да это грабеж!» — воскликнула я. «Давай лучше на выходных кого-нибудь в городе найдем!» Обратилась к Крису. «Ну, давай!» «Три! Три золотых!» — тут же исправился завхоз. «Один!» — произнес блондин. «Два!» — «И у вас какая-нибудь дошещипательная история для нужного настроя!» «Гном есть гном, никогда своей выгоды не упустит». «Два золотых, десять серебряных, и вы сами справляетесь со своим настроем», — сказала я. «По рукам», — улыбнулся завхоз, выхватывая из пальцев моего напарника чистую пробирку и куда-то удаляясь. «Вы куда?» — просила его. «На кухню, лук резать. Тот ждите», — донеслось из коридора, куда уже ушел мужичок. «Так мы обзавелись еще одним ингредиентом». С пыльцой ромашки вместо пыльца единорога, как и со свежевыжатым соком белой розы, проблем не возникло. «Слушай, а у тебя же как раз сегодня цикл должен начаться», — выдал Крис, когда мы зашли в лабораторию для студентов. «Сюда нас пускали без проблем, так как мы здесь уже довольно частые гости». «Что? Откуда ты знаешь?» «Кажется, я покраснела, как рак». «Но мы живем вместе, и я все подмечаю», — пожал он плечами. А что такого? Ты же девушка, это нормально. «Кровь из пальца возьмем, проговорила я безапелляционно. Чувствую, как горят от стыда щеки. Как скажешь? Блондин поднял руки над головой широко, не улыбаясь. Кажется, он явно издевался надо мной. Когда готовое зелье уже остывало, я достала листочек из рукой на один и начала читать наговор. Первым вздохом покой свой потеряешь, вторым место себе не найдешь, третий раз дохнешь, не забудешь обо мне, а на четвертом рабом моим станешь». После того, как проговорила эти слова, я ожидала, ну, хоть чего-нибудь, но произошло ровно с счетом ничего. «Как думаешь, сработало?» — перевела взгляд на Нилана. «Не знаю». Он пожал плечами и понюхал нашу варево. — Проверить надо. — На ком? — спросила я. Парнишка осмотрел меня внимательным взглядом. — Может, на Раджа? — предложила перебирая в голове варианты. — Ну уж нет. А вдруг что-то пойдет не так, и ты не сможешь его отворотить? — Я как-то ему не доверяю, — он покачал головой. — Я как-то тоже согласилась с другом. Если подумать, то я только тебе и доверяю. Тогда решено. Хватай зелье и пошли в нашу комнату. В комнате я намазала свою шею уже остывшей жидкостью прозрачного цвета, которая довольно приятно пала. Напарник сидел на своей кровати с горящим любопытством в глазах. Все-таки нам обоим было жутко и интересно, получилось ли. Ведь это фирменный рецепт, и на страницах учебника его не найдешь а все уникальные знания интересовали Криса и меня в десять раз сильнее, чем обычно. Я подошла к другу, склонилась над ним, подставляя свою шею к его лицу. «Но как?» — спросила его, делая несколько шагов назад и внимательно разглядывая его реакцию. «Я определенно что-то чувствую», — блондин схватил свою подушку и положил себе на колени. — Мне понадобилось несколько секунд для того, чтобы до меня дошло, что именно он сейчас чувствует. «Получилось — Получилось! — подпрыгнула я, хлопая в ладоши. — Снимай, или я за себя не ручаюсь, — проговорил Нилан сквозь зубы. — Ой, я только сейчас помнил, как именно снимается этот приворот. — Нира, не тяни! — простонал парнишка, цепляясь пальцами за покрывало на своей постели. — Так, Крис, я тебя сейчас поцелую. — «Можно сказать по-братски. Мы ж друзья, помнишь?» «Нам по-настоящему целоваться нельзя. Да и там не говорится, что прям с языком надо», — тараторила я. «Да давай уже», — рявкнул он. «Так, ладно». Набрала в грудь побольше воздуха, прямо как перед подгружением. «Привязанного отпускаю, свободу сердцу возвращаю», — громко произнесла я. Быстро чмокнула Нилана в кубы и тут же отпрянула от него. «Ну как?» — спросила друга. «Не знаю». Он пожал плечами, а потом почесал шею, локоть, ухо. «Я весь чешусь». «Фух! Тогда точно все сработало». Выдохнула я, улыбаясь. «Мне надо в душ». — заявил Крис, поднимаясь с кровати и все так же прижимая подушечку в районе своего паха. — Ой, да ладно тебе! Я тебя по утрам, что ли, не видела? Пока ты раскрыто и спишь, — хихикнул ранним. Что? Теперь уже он покраснел, как я сегодня в лаборатории. — А что такого? Ты же парень, это нормально, — передразнила я, возвращая ему его же фразочку. — Ой, да ну тебя! — Молодец смутился еще сильнее и скрылся за дверью ванной комнаты. Незаметно подошло к концу первое учебное полугодие, а на носу предстояла практика. В подземной мире Атлантия, где правили сирены, рядом с самым большим их городом Сиреникс находилась пещера Ачара, в которой росли особые водоросли, ярко-желтого цвета фиолетовую крапинку. Вот они-то нам и нужны. Для чего именно нам никто говорить не собирался? Просто дали четко и ясно понять, что это приказ и обсуждению не подлежит. Ситуация немного усложнила то, что, по словам куратора, сами сирены не любили делиться столь редким растением. Поэтому мы должны будем проникнуть в очару тайна и выкрасть эти самые водоросли. Внедримся туда под видом влюбленных юных супругов, которые отправились на фестиваль как свадебное путешествие. Для этого нам нужно будет реально пройти весь самый обычный свадебный обряд. Ведь любого свободного мужчину каждая сирена сможет присвоить себе. У них там матриархат, понимаете ли? А по возвращению нас быстренько разведут. Нас с другом в принципе все устраивало. Мы даже героически стерпели боль от того, что нам в Щиколы кившили магические мычки, чтобы отслеживать наше местонахождение. И мы уже вовсю горели предвкушением своего первого настоящего дева. Но сначала бал в честь проводов уходящего года.